Добрыня чуть покорил. В стольном городе в Киеве, что у ласково сударь князя Владимира, Было пирувание по честной пир, было столование по честной столб На многие князи и бояра, и на русские могучие богатыри. А и будет день в половина дня... И будет стол во полустоле, Владимир князь распотешился, По светлой гридне похаживает, черный кудри расчесывает, Таковы слова поговаривает. Есть ли в Киеве такой человек, Из сильных, могучих богатырей, Кто бы сослужил службу дальнюю, А и дальнюю службу заочную? Кто бы съездил в орды мирная И очистил дороги езжия До моего тестя любимого, До грозно-короля Этмануила Этмануиловича, Вырубил чуть белоглазую, прикрутил сорочину долгополую, А и тех черкас-пятигорских, И тех калмыков с татарами, Чукши бы все и алюторы. В топоры большой за меньшего хоронится — а от меньшего ему, князю, ответу нет. Из того было стола княженецкого, из той скамьи богатырские выступается удал добрый молодец, молодый добрыня Никитич млад. Гой еси, сударь ты мой дядюшка, ласково солнце, Владимир князь, нет у тебя в Киеве охотников быть перед князем-невольником. Я сослужу службу дальную, службу дальную заочную. Съезжу я в Ордыне мирные, очищу дороги я до твоего тестя любимого, до грозно-короля Этмануила Этмануиловича. А и вырублю чуть белоглазую, прекручу сорочину долгополую, а и тех черкас-пятигорских, и тех колмыков с татарами, чукши все и алюторы и Владимир князь приказал наливать чару зеленого вина в полтора ведра и тури рог меду сладкого в полтретья ведра. Подавали Добрыни Никитичу, принимает он Добрыня единой рукой, выпивает молодец единым духом и тури рот меду сладкого. И пошел он Добрыня Никитич Млад с княженецкого двора ко своей сударыни матушке просить благословения великое. «Благослови меня, матушка, матера вдува Афимья Александровна, ехать в дальнюю Ордыни мирная. Дай мне благословение на шесть лет, еще в запас на двенадцать лет». Говорила ему матушка. Но кого покидаешь молоду жену, молоду Настасью Никулишну? Зачем же ты, дитятка, и брал за себе, что не прошли твои дни свадебные, не успел ты отпраздновать и радости своей, да перед князем расхвастался в поход и тить? Говорил ей Добрынюшка Никитьевич. А ты гой еси, моя сударыня матушка, честна вдова Афимья Александровна. Что же мне делать и как же быть? Из чего же нас, богаторей князю, и жаловать? И дает ему матушка свое благословение великое, на те годы уреченное. Прощается Добрыня Никитич млад с молодой женой, с душой Настасьей Никулишной. Сам молодой жене наказывает. «Жди меня, Настасья, шесть лет. А если бы не дождешься в шесть лет, то жди меня в двенадцать лет». Коли пройдет двенадцать лет, Хоть за князя пуди, хоть за боярина, Не ходи только за брата названого, За молода Алешу Поповича. И поехал Добрыня Никитич млад В славная орды немирная, А и ездит Добрыня неделю в них В тех ордах Немирных. А и ездит уже другую, рубит чуть белоглазую, и тое сорочину долгополую, а и тех Черкас Пятигорских, а и тех калмык с татарами, и чукши все и алюторы, всяким языком спуску нет. Очистил дорогу прямоезжью до его-то тестя любимого, до грозного короля Этмануила Этмануиловича. А в топоры Настасье шесть лет прошло, И немало время замешкавши, Прошло ей нику лишь не все сполна двенадцать лет. А никто уже на Настасье не сватается. Посватался Владимир, князь Стольной Киевской, А за молода Алешеньку Поповича. А скоро эта свадьба учинилась, И скоро ту свадьбу Ковенцу повезли. В топоры Добрыня едет в Киевград. Старые люди переговаривают. — Знать, где полетка соколиная, Видеть и поездка молодецкая, Что быть Добрыней Никитичу. И проехал молодец на вдовий двор, Приехал к ней середи двора, Скочил Добрыня со добра коня, Привязал к дубову столбу Ко тому кольцу булатному. Матушка его, старехунька. «Некому Добрынюшку и Походил Добрыня во светлую грядню, Он спасу его образу молится, Матушке своей кланяется. «А ты здравствуй, сударыня матушка, Матера вдова Афимья Александровна, В доме лишь женишка моя!» В топоры его матушка заплакала, Говорила таковы слова. «Гой, еси моё чадо милая!» А твоя ли жена замуж пошла за молода Алешу Поповича? Ныне они у венца стоят. И походит он, Добрыня Никитич млад, ко великому князю появитесь. В топоры Владимир князь с тою свадьбою приехал от церкви на свой княженецкой двор. Пошли его светлые гридни, садились за убранные столы. Приходил же тут Добрыня Никитич млад. Он молится спасову образу, кланяется князю Владимиру и княгине Апраксевне на все четыре стороны. Здравствуй ты, сударь Владимир князь, со душою княгинию Апраксевную! Сослужил я Добрыня тебе князю службу заочную, съездил в дальний ордене мирная и сделал дорогу прямоезжию до твоего тестя любимого. До грозного короля Этмануила Этмануиловича. Вырубил чуть белоглазую, Прекротил сорочину долгополую и тех Черкас пятигорских, и а и тех калмыков с татарами, чукши все и алюторы. В топоры и зато князь похвалил. Исполать тебе, добрый молодец, что служишь князю верою и правдою. Говорил тут добрыня Никитич Млад. Гой еси, сударь мой дядюшка, Ласково солнцо Владимир князь. Не диво Алёше Поповичу, диво князю Владимиру Хочет уже вам мужа жену отнять. В Топоры Настасья засовалася, Хочет прямо скочить и сбесчестить столы. Говорил Добрыня Никитич Млад, А и ты, душка Настасья Никулишна, Прямо не скачи и не чести столы. Будет пора, Кругом обойдешь. Взял за руку ее и вывел из заубранных столов. Поклонился князю Владимиру. Дай молоду Алеше Поповичу. Говорил такого слово. Гуй-еси мой названный брат Алеша Попович млад. Здравствуй, женивший, Донецким да спать.